апостолы будут иметь это откровение ранее, всё человечество получит его позднее, в течение будущих веков. Но каждый раз, когда дух истины проникает в сознание отдельного человека или целой группы людей, он пронизывает его до самой глубины. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие сына человеческого. Матфей 24 27 Так бывает, когда зажигается великая духовная истина. Она освещает все вытекающие из неё истины и светит на все миры. 4 Страшный суд означает конец космической эволюции человечества или его вступление в состояние духовное. Это то, что персидский эзотеризм называл победой Армузда над Ариманом или духа над материей. Индусский эзотеризм называет это окончательным поглощением материи духовным началом или концом единого дня Брахмы. После тысяч и миллионов веков должна появиться эпоха, когда путём длинного ряда воплощений отдельные индивидуумы Составляющие человечества перейдут окончательно в состояние духовности или же будут поглощены и уничтожены, как сознательные души, началом зла, то есть своими собственными эгоистическими страстями, символом которых и является гиенно-огненная искрежит зубовой. Тогда явится знамение сына человеческого на небе, и тогда восплачутся Все племена земные и увидят сына человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великой, и пошлёт ангелов своих струбою громогласной, и соберут избранных его от четырёх ветров, от края небес до края их. Матфей 24:30-31. Сын человеческий термин родовый. означает здесь человечество в его представителях, достигших совершенства, то есть то небольшое число, которое воспитало себя до ступеней сына Божьего. Знак сына человеческого агнец и крест, то есть любовь и вечная жизнь. Облака образ мистерий, ставших прозрачными, а также тонкой материи, преображённой духом. сущности утончённой, которая не представляет более плотного и тёмного покрова, но лёгкое прозрачное облачение души, не являющееся грубой преградой, но выражающее истину, образ необманчивой видимости, но самой духовной истины, внутреннего мира, беспрепятственно и непосредственно проявляемого. Ангелы, собирающие избранных Суть те совершенные духи, которые сами произошли из человечества. Призывная труба символизирует живое слово духа, раскрывающее истинную суть человеческой души и разрушающее все ложивые видимости материи. Иисус, зная себя накануне смерти, раскрывал перед апостолами все лучезарные перспективы, которые с самых древних времён составляли часть учения мистерий, но которым каждый новый основатель религии давал новую форму и индивидуальное освящение, чтобы запечатлеть эти истины в их душе, чтобы облегчить их распространение, он изложил их в образах изумительной смелости и внутренней силы, раскрывающий образ, говорящий символ, вот что было всеобщим языком древних посвящённых. Язык этот обладает силой приобщать, способностью влиять на сознание сильно и длительно, которой отсутствуют у отвлечённых выражений. Пользуясь им, Иисус следовал примеру Моисея и пророков. Он знал, что его идея не могла быть понята немедленно, и он хотел запечатлеть её огненными письменами в юной душе своих учеников. предоставляя будущим векам вызвать наружу скрытые силы, заключённые в его слове. Иисус чувствовал себя в единении со всеми пророками, которые предшествовали ему, которые, подобно ему, были глашатаями вечной жизни и вечного глагола. В этом чувстве единения и слияния с неизменной истиной Перед этими безграничными горизонтами, которые можно охватить лишь пребывая в зените источника жизни, он мог сказать своим огорчённым ученикам эти гордые слова: "Небо и земля придут, но слова мои не придут". Матфей 26:35. Так проходили утра и вечера на Масличной горе. Однажды движимый одним из тех порывов своей пламенно любящей и впечатлительной природы, которая внезапно переводила его внимание с величайших высот на страдания земли, ощущаемые им как собственные страдания. Однажды глядя на Иерусалим, он проливал слёзы над его святыней и над его обитателями, тяжкую судьбу которых он предчувствовал. Его Собственная судьба приближалась со страшной быстротой. Уже происходили совещания в Синедрионе, и решено было предать его смертной казни. Уже Иуда из Кариотта обещал выдать своего учителя. Надо думать, что эта чёрная измена была вызвана не низкой жадностью к деньгам, но честолюбием и несбывшимися надеждами. Иуда, отличавшийся холодным эгоизмом, и духом позитивизма, неспособный на малейший идеализм, мог сделаться учеником Христа из одних лишь мирских побуждений. Он рассчитывал на немедленное земное торжество пророка и на своё собственное возвышение. Он не мог понять глубокого значения слов учителя: кто хочет сберечь душу свою, тот потеряет её, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережёт её. Лука 9:24 Иисус в своём безграничном милосердии принял его в число своих, в надежде изменить его природу. Когда Иуда увидел, что дела принимают худой оборот, что Иисус погиб, его ученики на дурном счету, и он сам обманут во всех своих ожиданиях, разочарование его превратилось в ярость. Несчастный предал того, кого считал неистинным мессией, обманувшим все его надежды. Одного пристального взгляда было достаточно, чтобы Иисус угадал, что происходило в душе изменника, и он решил не избегать более судьбы своей, неизбывной сети, которая сжимались всё теснее вокруг него. Был канун Пасхи иудейской. Он велел ученикам приготовить пасху в городе у одного из своих сторонников. Он предвидел, что она будет последней в его жизни и хотел придать ей как можно более торжественности. Здесь мы подходим к последнему акту мессианской драмы. Чтобы понять душу Иисуса и само его дело в его источнике, необходимо было осветить изнутри Суть первых двух актов его жизни, то есть его посвящение и его публичное служение, в них развернулась вся внутренняя драма его сознания. Последний акт его жизни или драма страстей Господних есть последствие двух предыдущих. Как всё великое, она является в одно и то же время и простой, и необъятной, и ясной, и таинственной. Драма Страсти Господних содействовало могучим образом распространению христианства. Она исторгла слёзы у всех, кто имел сердца. Она обратила миллионы душ. Все сцены этой драмы, рассказанные в Евангелиях, отличаются необыкновенной красотой. Даже сам Иоанн спускается со своих недоступных высот, и его рассказ дышит проникающей правдой личного свидетельства. Каждый может возродить в себе божественную драму, но никто не смог бы переделать её. Чтобы довершить мою задачу, я должен направить лучи эзотерического предания на три существенные обстоятельства, которыми закончилась жизнь божественного учителя: Тайную вечерю, суд над мессией и воскресение из мёртвых. Если направленный на эти три точки свет осветит их в достаточной степени, он упадёт отражёнными лучами и на всю судьбу Христа, и на всю будущую историю христианства. 12 апостолов, составляя вместе с учителем 13, собрались в горнице одного из иерусалимских домов. Неизвестный приверженец Иисуса, хозяин дома, украсил комнату богатым ковром. По восточному обычаю Ученики и учитель возлегли по трое на четырёх широких ложах, расположенных четырёхугольником вокруг стола. Когда был подан пасхальный агнец, и чаши были наполнены вином, а также и золотая чаша, поставленная незнакомым приверженцем перед Иисусом, он, имея по одну сторону Иоанна, а по другую Петра, сказал: Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть её, пока она не совершится в Царствии Божием. Лука 22:15-16. После этих слов в воздухе повеяло тяжёлой грустью. Ученик, которого любил Иисус и который один отгадывал его мысли, Молча склонил свою голову на грудь учителя. По обычаю иудейскому на праздник Пасхи полагалось есть пасхального агнца с горькими травами и пресным хлебом в молчании. И тогда Иисус, взяв хлеб и благодарив, приломил и подал им, говоря: "Сие есть тело моё, которое за вас предаётся; сие творите в моё воспоминание". Также и чашу после вечере, говоря: "Сия чаша есть Новый Завет в моей крови, которая за вас проливается". Лука 22:19-20. Так была учреждена таинство вечере во всей её простоте. В ней заключается более того, чем обыкновенно думают. Это не только символический и мистический акт, которым завершается всё учение Христа, но она, кроме того, освящает и обновляет чрезвычайно древний символ посвящения. У посвящённых Египта и Халдеи, точно так же у пророков и ессеев, братское вечеря означало первую ступень посвящения. Приобщение под видом хлеба означало знание мистерий земной жизни. И в то же время разделение земного и имущества, последствием чего явилось совершенное единство членов братства. На высшей ступени приобщение под видом вина, которое можно считать кровью лозы, проникнутой солнцем, означало общность небесных благ, сопричастие к духовным мистериям и к божественной науке. Иисус, передавая эти символы апостолам, безмерно расширил их значение, ибо через них братство посвящённых, ограниченное в первое время несколькими личностями, распространилось на всё человечество. И он добавил к этим символам глубочайшую из мистерий, величайшую из сил, свою собственную жертву. Он сделал из неё цепь любви, невидимую и в то же время неразрывную. между собой и своими. Она даёт его просветлённой душе божественную власть над их сердцами и над сердцами всего человечества, эту чашу истины, идущей из пророческих веков, эту золотую чашу посвящения, которую он сам принял из рук есейского старца в день своего посвящения в пророки. Когда он на её дне увидел свою собственную кровь, её он протягивает своим возлюбленным ученикам с невыразимой нежностью последнего прощания. Но увидели ли и поняли ли апостолы его искупительную мысль, обнимавшую все миры? Она должна была сиять в глубоком и скорбном взоре, который учитель переводил с любимого ученика своего, на того, который должен был предать его. Нет, они ещё не поняли его, и их удивило небывалое выражение на лице Христа. И когда Иисус объявил им, что он проведёт ночь в саду Гефсиманском на Елеонской горе и предложил им идти с собой, они всё ещё не догадывались о ближайшем будущем.